Глава 20. Эпилог первый. Две недели спустя. На глубине в несколько морских сажений, намного больше пяти, потому что у подножия скал Вечности океан ужасно глубок, на поросшем кораллами дне лежал железный ком, в котором заточен король-ведьм. Железный ком был неподвижен. Из него не доносилось ни звука. А потом изнутри послышалось едва слышное, приглушенное царапанье, как будто кто-то скреб когтями по металлу. А потом железный ком начал двигаться. Сначала едва заметно, потом чуть быстрее. Король-ведьм выжил. Он внутри он будет продолжать скрестись. У него еще осталось немного магии, который подвластно железо, и он использует эту магию, чтобы вырваться из железной темницы. Король-ведьм очень хорошо знает, что такое терпение. Пока же он катится по дну океана, медленно и плавно, словно огромный зловещий ледник, или неспешно надвигающаяся, но неизбежная судьба.